В последнее время возможности изучить нечто новое стало больше. По крайней мере, материалов для экспериментов заметно прибавилось. Игорь ещё раз взглянул на защитный амулет, лежащий на самодельном алтаре, и попытался чуть изменить плетение. Осторожно, почти наугад. Результат соответствовал ожиданиям. Защитные чары сработали безупречно, и очередной артефакт не пожелавший переходить в руки врагу. Благополучно оплавился. Да что об тебя? Это уже четвёртый. Разрушить привязку и сохранить трофей Игорю пока не удавалось. В основном из-за того, что эта связь накладывалась ещё при создании артефакта, а её разрыв не был предусмотрен. После смерти владельца такие вещи их клали ему в могилу или уничтожали. Очень удобно для хозяина, поскольку некор с не убивать ради амулета не станут. Но печально для наследников, особенно если артефакт действительно мощный. Но сильные артефакты редко носят при себе повседневно, так что львиную долю трофеев составляли слабые или средние экземпляры, за редким исключением, намертво завязанные на хозяина. Всё видел, запомнил, мрачно поинтересовался Игорь. Так вот, никогда так не делай. Этот ведь не взорвался, чуть удивился Вейн. Почти получилось. Получилось, просто энергии на взрыв не хватило. Я заранее выкачал. Давай следующий. Ученик осторожно положил на алтарь очередной амулет. Бронзовый, со священной кровавой чашей Тантасы и прочими противными добрыму христианину символами. На этот раз артефакт окутывало серое облако, не давая разглядеть плетение. На стандартную защиту не похоже. С учетом личности владельца это может быть чем угодно. Гадать не смысла. Проще на дет ему лето активировать, но Игорь твёрдо усвоил, что с такими вещами лучше не экспериментировать на себе, вдруг голову оторвёт. Некоторое время, не кстати, проснувшаяся совесть пыталась убедить, что и на других тоже нельзя. Но под напором логики быстро согласилась, что врагов и животных ограничения не касаются. Жаль только сейчас под рукой не нашлось даже крыс. Злая вещь, убери ее в шкатулку и никогда не трогай, подавил соблазн Эгори. Глаза ученика подозрительно сверкнули, заставив спешно придумать ответ на незаданный вопрос. Она настроена на старого хозяина и пожрет твою душу. Понятно. Нехороший огонек в глазах ученика потух. С душой тут не шутит. Попробуем еще что-нибудь. Нет, думаю, на сегодня уже достаточно. Идем спать, продолжим утром. Вейнь кивнул, что Игорю нравилось в здешнем обществе так это отношение к старшим. За всё время ученик всего пару раз пытался спорить и почти не выводило его из себя. Покинув подвал, Игорь поднялся в свою комнату, распахнул ставни и подцепив с кровати подозрительно довольного кота, выкинул его наружу. Спать с демоном в одной комнате было невозможно из-за постоянных кошмаров, которые тот насылал рефлекторно. Закрывать окно обратно парень не стал, с наслаждением вдохнув ночной воздух и любуясь ночным небом. Самое приятное в этом действии уверенность, что из темноты не прилетит отравленная стрела. Постоянное чувство опасности здорово выматывало, но зато теперь, когда напряжение последних недель отступило, жизнь казалась особенно приятной. Прагматичная часть Игоря понимала, что это ненадолго. Рано или поздно и эйфория схлынет, а события, некогда вызывавшие дрожь, приобретут приключенческий оттенок, так привлекающий юных идеоромантиков. Появятся нездоровые желания, а с ними и новые проблемы. Но пока он просто наслаждался моментом, ночь выдалась хороша. На этот раз Астра взял с собой лишь семерых личных вассалов. Часть солдат остались охранять его новый дом. А остальных пришлось отправиться провождать захваченные ценности. Ювелир служил по укаму был богат. Эти два факта определили его судьбу, поставив в список первоочередных целей. К сожалению, деньги клана Крида остались домом ночи, но в кровавом списке хватало и других целей, подлежащих уничтожению. Закончив астер, не стал торопиться с присоединением к основным силам. Может, во дворцах верхнего города и хранятся несметные богатства, но там он будет одним из десятков, если не сотен охотников. Если правильно выбирать цели, то и в срединном городе хватит богатых домов, чья охрана исчисляется парой тройкой вооружённых слуг, а хозяева выбрали не ту сторону. Мы пришли, господин, вот этот проклятый дом. Пока всё шло неплохо, Телега уже наполовину загруженная добычей остановилась у очередной ограды. Сам вижу, согласился Астер, с сомнением разглядывая новую цель. Дом вовсе не производил впечатления богатого. Дыры в ограде заложены небрежно, ворота новые, но без всяких украшений. Да и защитная магия на ограде едва чувствуется. Если бы не слухи, что новый владелец чужеземец и может иметь крупную сумму золотом. Астер бы предпочёл ограбить кого-то другого. Тем более, что хотя охраны не предполагалось, владелец был магом третьего круга и как-то сумел изгнать обитавшего здесь призрака. Первый плевок в лицо его покровителей. Помните, охраны здесь быть не должно, только слуги. Главная опасность сам хозяин. маг третьего круга, убивший на минувших испытаниях личного ученика Данира. Астер сделал паузу. А вот и второй плевок. Пережил как минимум три покушения. Практикуют человеческие жертвоприношения, не брезгуют самой чёрной магией и каннибализмом. Слуги ему подстать, так что убивайте смело. Вообще всех убивайте. Тут даже простая кошка может оказаться на деле злым духом. Маг Дрен наглядно ститкнул мечом в сторону забора, на котором разлеглось потенциальное исчадие зла. Глум прицелился было из арбалета, но котяра почуял опасность и мгновенно исчез из поля зрения. Сообразительной животине попалось, видать, не первый раз убить хотят. Или камнями раньше кидали. Вот помню, у нас в деревне, не расстроившись, завёл старую песню Глум. В деревне он провёл лишь первые 8 лет жизни, но до сих пор вспоминал это время с ностальгией. Вы его ауру не видели, Астр резко оборвал неуместные рассуждения. Химера, как минимум, а то и младший демон. Так что, как увидите, сначала рубите голову, а потом уже глотте. Только меня сначала позовите, вдруг укусит. Воины заухмылялись, приняв всё за шутку, но Мак остался серьёзен. Про пару подобных случаев ему приходилось слышать. Да и аура у твари действительно слишком яркая для простой кошки. Вряд ли демон, откуда такая тварь на службе у простого мага. Но об осторожности забывать не стоит. Будьте на страже, я не хочу терять никого из вас. Увидите эту кошку, вновь убейте. Кто сделает, получит золото и лично от меня. На этот раз стучаться или ломать ворота не стали. Астро легко подпрыгнул и на секунду, замерев на стене, мягко опустился вниз. Солдаты завистливо и восхищенно крякнули. Радуясь, что не придется карабкаться по двухметровому забору, в доспехах это очень нелегко. Кота по близости не наблюдалось, и командир беспрепятственно открыл ворота, впуская остальных. Последние двое вошедших аккуратно положили засов на место, чтобы хозяева не сбежали. Давайте быстрее, закончим, можно будет и отдохнуть чуток. А девки здесь есть? Вот у нас в деревне. Иди, иди, там и узнаешь. И поосторожней с арбалетом. Астер, как и полагается магу, шёл последним. Если что-то пойдёт не так, у него будет время вмешаться или сбежать. Ещё одна мудрость, переданная ему отцом. Дарк Гх любил магов, мёртвых, безжизненных и не желающих его убить. Младший демон, они ещё ответят за оскорбление. Слившись ночью величайший демоны нового мира Ленивы следил за пришельцами. Он настолько взбесился, что даже предупредил о них глупого мага. Так что жить наглым пришельцам осталось недолго, скорее всего. Быть может, ему удастся случайно прикончить хозяина, а он обретёт свободу и сможет убивать сколько угодно. Демон уже и сам в это почти не верил, но продолжал надеяться. Тогда он найдёт людям правильное применение. Например, заставит построить себе большой храм, очень большой, достойный его величия. И там каждый день будут приносить ему в жертву младенца или лучше мага. В обмен он станет добрым и справедливым, как раньше. Только жрецов кормить будет редко, раз в 3 дня или в неделю. Одичавший <связывающий> Сато Астру не понравился сразу. Слишком уж зловещие деревья выглядели в темноте, будто поджидая добычу. Воображение, может быть, но самые подозрительные кусты Маг предусмотрительно обходил. По слухам, в проклятых лесах нередко заводится держимое растение, а этот дом многие года служил логово мнежети. Чувствовалось, что хозяин озаботился безопасностью своего жилища. Несколько раз Маг замечал сигнальные нити чужого колдовства и предупреждал остальных. Если об их появлении станет известно, шансы на успех сильно упадут. Кто-то споткнулся о корень и злобно выругался. Тише, не менее злобно прошептал Мак и осёкся. Тишина уже не имела значения. В небе вспыхнуло маленькое солнце, и солдаты на миг замерли, щурясь и прикрывая глаза ладонями. Защёлкли арбалеты, собирая кровавую жатву. Лёгкие кожаные доспехи и кольчуги не могли остановить стрелы. Раниный в живот Глум дико выл, не веря, что пришло его время лично поговорить с богами. Астор успел прикрыть себя воздушной стеной, и стрела, предназначенная ему, досталась дереву по соседству. Солдаты, поняв, что сами попали в ловушку, повели себя по-разному. Кто-то побежал назад, кто-то упал на землю или попытался укрыться за деревом. Кто-то же просто выл от боли. Лишь один ринулся к спасительному проёму двери, надеясь, что стрелки туда не достанут. Огненный шар вылетел из дверного проёма и ударил в героя. Одежда на нём загорелась, а сам воин дико завизжал, катаясь по земле и умоляя о помощь. Напрасно. Союзником было ни не до него, а враги тратить на покойника стрелу посчитали излишним. По крайней мере, следующая опять пролетела в считанных сантиметрах от мага. Отходием, а помнил сястер. Запоздало. Все и так уже прекрасно понимали, что делать. Только им не оставили даже такой возможности. И бегущих к спасительной ограде накрыл повторный залп. Одному удалось было укрыться среди деревьев, но вскоре из темноты раздался довольный рык каких-то тварей и предсмертный крик химеры. Астер прижался спиной к дереву и затравленно огляделся. Его воины лежали и стыканные стрелами, и в лучшем случае стонали, а на крыше и в окнах виднелись арбалетщики. Бежать бесполезно, хоть один да попадет. Одну-две стрелы его защита может и выдержит, а может и нет. Кроме того, остается еще маг и твари в темноте. Сдаться даже не смешно. Попробовать договориться? Эй, я ухожу, не стреляйте. Мастер медленно попятился, удерживая воздушный щит, и ещё на что-то надеясь. Напрасно. Игорь вышел из дома, хладнокровно разглядывая картину побоища. Прошли те времена, когда запах палёной плоти вызывал тошноту, но и особой радости вид вражеских трупов ему не доставлял. От тел придётся как-то избавляться, а кладбище на собственном заднем дворе это не то, о чём он мечтал. Кто тебя послал? Кого я умудрился разозлить на этот раз? Если я скажу: "Отпустишь?" Почему все убийцы задают мне этот вопрос? Удивился Игорь. Всё зависит от твоих ответов. Твёрдо могу обещать лишь лёгкую смерть и погребальный костёр. Но ведь тебе этого мало? Тогда пришелец сглотнул. Я, Астер Делиора, Adept погоdniк гильдии дракона, вызываю тебя на поединок. Пусть боги слышат и запомнят мои слова. Боги никак не проявили своего внимания, как впрочем и обычно. Астру вдруг показалось, что несостоявшееся жертвою сейчас рассмеётся ему в лицо и просто прикажет стрелять. От этой мысли спина покрылась холодным потом. Или ты струсил? Ух ты, какая наглость, притворно восхитился Мак. Ладно. Я, Игорь боевой Мак третьего круга, принимаю твой вызов. Устраивать магические поединки, как, впрочем, у вообще попу сту рисковать жизнью глупо. Даже если ты заведомо сильнее, всегда остается место недооценки противника или нелепой случайности. Игорь вполне допускал, что проиграет, и вовсе не горел желанием умереть. Своя жизнь одна, и лишь чужих много. Если есть возможность, лучше подстраховаться. Если он будет побеждать, прострелите ему ногу. Кратко приказал Игорь. Если победит, убейте. Урхал скривился, будто сжевал лимон, а Клещ наоборот, понимающе усмехнулся. Ну, каждый играет по своим правилам. Сентименты к убийце, пришедшим за твоей головой, неуместны. В других условиях Игорь приказал бы расстрелять мага из арбалетов, но сейчас требовалось узнать, что вообще происходит. Среди простых бандитов гильдейских магов не встретишь. К тому же библиотека не оправдала ожиданий. А у вражеского мага можно выпутать что-нибудь полезное, если, конечно, всё пойдёт по плану и противник останется жив. Поединок длится до тех пор, пока одна из сторон не сдатся, не сможет продолжать бой или не умрёт, озвучил правила Игорь. Минута на подготовку, других ограничений нет. Согласен. За минуту много не сделаешь. Астер в первую очередь позаботился о защите, создав стандартный воздушный щит. Игорь последовал примеру соперника, просто активировав одно из боевых колец. Для защиты от большинства атак воздушные щиты подходили отлично, уступая тут разве что силовым. Однако последние требовали в разы больше энергии на поддержание. Достав жезл, Игорь вгляделся в мутное стекло, пытаясь разглядеть тамящиеся там души. Минута прошла незаметно. "Начинай", предложил Игорь. "Не из благородства, Просто боресь за свою жизнь, враг наверняка покажет всё, на что способен. Считается, что воздух в чистом виде не слишком хорош в бою, и для действительно опасных плетений требуется либо немалое мастерство, либо немалая сила, то чего от adepta ждать сложно. Если его предел воздушный таран, эффективный только в упор, толку от такого пления не будет. Астр зла оскалился. Молниеносным движением вытащил из мешочка на поясе десяток камней и бросил в противника. Сама по себе галька не представляла опасности, но магия усилила удар, разогнав снаряды до приличной скорости. На тренировках из мишеней вырывало целые куски, и Адеп давно хотел проверить, как это действует на человеке. Действовало плохо. Часть камней про свистели мимо, а остальные сдержала защита. Астер не дожидаясь ответного удара, метнул кинжал, провернув тот же трюк. Бронзовое лезвие, усиленное магией, сделало то, что не смогли камни и пронзило защиту. Игорь пошатнулся от удара, но бригандина выдержала, подтвердив полезность ношения брони. Игорь запустил в ответ пару слабых огненных шаров, которые Adept отклонил. Однако ничего особенного в защите он не показал. Пробить его щит и будет не трудно. Неплохо, но ты проиграл. Оглянись. Астер криво усмехнулся, показывая, что такие уловки на него не действуют. Игорь не стал преждевременно разочаровывать человека и метнул ледяную стрелу, заставив адепта окончательно убедиться в обмане. Детский трюк. Когда через секунду его обхватили сзади, прижимая руки к телу, стало слишком поздно. Подлец. В первые секунды Астер решил, что это подкравшиеся слуги. И лишь потом, извернувшись с удивлением и страхом, опознал в новом противнике Глума. "Ты же умер!" Понять, как умирающий воин сумел встать и почему так странно себя ведёт, времени уже не хватило. Глум мерзко оскалился, зарычал и вцепился зубами в плечо своего бывшего господина. Сознание, не желая мириться с действительностью, погасло. "Отпусти его". Зомби с неохотой отпустил плечо и даже выплюнул вырванный кусок мяса. Желания хозяина, даже самые странные и причудливые, были для него превыше собственных. Игорь опустился перед потерявшим сознание противником на колено и снаровисто связал руки его же поясом. В подвал его тащите. Поздравляю с победой, хмыкнул клещ, засовывая болт обратно в колчан. Остальных добить, если кто дышит, тащите туда же, я посмотрю. Трупы пока сложите в сарай. Игорь устало зевнул. На счету каждая минута, и поспать ему удастся не скоро. Если худшие опасения подтвердятся, может вообще придется бежать из города. Как закончите, всем собраться в главном зале с оружием и ждать приказов. Мне помочь с распросами, это будет не лишним. Иди и приготовь инструменты, я сейчас загоню драков обратно в загоны и подойду. Помощь не понадобилась, как и инструменты. Это только в балладах каждый пленник норовит плюнуть в лицо палачу. В жизни таких героев мало. Несколько простеньких угроз отрезать пальцы, посыпать раны солью или живьем содрать кожу сделали свое дело. Никто даже не усомнился, что все это будет проделано, и выжившие мятежники с готовностью поделились информацией. И даже не очень врали, лишь при уменьшая свою роль в злодеяниях. Значит, карательная операция, протянул Игорь, перебирая серебряные монеты и украшения, найденные среди трофеев. Его дом оказался не первым, и по мародёрству вели каратели на славу. Захваченные богатства вызывали смешанные чувства. С одной стороны, деньги лишними не бывают, с другой награбленное добро следовало бы вернуть наследникам. Пленник радостно развеял эти опасения, сообщив, что возвращать ничего не придётся никому. О наследниках убийцы позаботились в первую очередь. Предусмотрительные твари. Стоило бы их повесить, но Игорь справился со скушением, милосердно оказав раненым минимально необходимую помощь и распихав по камерам. Удобно, когда в подвале есть собственная тюрьма и трат почти никаких. Заключенных, правда, придется кормить, но это можно делать не очень часто. Не зря же ученые выясняли, что человек может голодать больше месяца. А вода тут бесплатная. С магом было сложнее, всё же настойка из синего мха стоит немалых денег. За меня заплатит выкуп. 10, нет, целых 20 золотых. Поняв, что решается его судьба, предложила Астар. Жалкая попытка. Похоже, твоя семья не слишком богата, ухмыльнулся Маг. Мне не нужны твои деньги. Ты будешь учить меня магии. Надеюсь, с этим у тебя получше, и твоя семья охранит пару-тройку интересных трюков. Условия стандартны. Откажешься умрёшь. Попытаешься обмануть или халтурить умрёшь в мучениях. Всё ясно? Всё, я согласен. О том, что будет потом, Мастер предпочёл не спрашивать. Нет смысла оскорблять свои уши ложью. Всё и так понятно. Вытянуть нужные знания и убить вполне обыденное действие по отношению к врагу. Возможно, стоило бы отказаться и умереть. Но долг перед семьей и требовал выжить, а надежда на спасение еще оставалась. Через пару дней у города появится новый князь и можно будет поторговаться. Главное не умереть раньше. Планы редко сбываются так, как задумано, и чем сложнее план, тем больше шанс, что что-то пойдет ему вопреки. Вот и Митеш не стал исключением. Лишь пауки, казалось бы, должны быть на страже. оказались совершенно не готовы к нападению и стали лёгкой добычей. С другими кланами вышло не так легко. Несмотря на то, что их отряды ушли на север, врагов оставалось слишком много. Сил расправиться со всеми разом у мятежников не нашлось. Дошло до того, что клан Вепря сумел отбить штурм, прорваться сквозь оцепление и захватить мост. К тому моменту, как подоспевший отряд уничтожил заслон, Бегльцы уже скрылись в срединном городе, ушли в основной войной. Взять в прорыв женщин и детей вепре не могли, но как раз последним на этот раз ничего и не грозило. В грядущем противостоянии заложники могли ещё пригодиться. В срединном городе дела шли не лучше. Мелкие отряды карателей лишь поначалу сопровождал успех. Кто-то смог дать отпор, кто-то сбежать. И вот уже бьют тревожные колокола, собираются отряды городской милиции. На запах добычи через неохраняемые ворота ринулись бандиты из предместий. Рабы режут хозяев и объединяются в отряды, грабят дома и расплачиваясь за былое унижение. Пока их было мало, но не приходилось сомневаться, что это только начало. К полудню войска дома ночи отступили в верхний город для отдыха и перегруппировки. Сейчас успех восстания во многом решался вдали от столицы.